Архипелаг, книга вторая, страница 259 Архипелаг – это мир без дипломов, мир, где аттестуются саморассказом. Зеку не положено иметь никаких документов, в том числе и об образовании. Приезжая на новый лаг-пункт, ты изобретаешь, за кого бы себя на этот раз выдать. В лагере выгодно быть фельдшером, парикмахером, баянистом. Я не смею перечислять выше.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 Но каждый раз я не решался, не из-за внешнего, даже экзамена. Зная медицину в пределах грамотного человека, да еще по верхам латынь, как-нибудь бы я раскинул чернуху. А страшно было представить, как уколы делать не умея. Если б в медицине только порошки оставались, микстуры, компрессы да банки, я бы решился.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 Потому что начальник участка, младший лейтенант невежен, высокого роста, хмурый горбун, несмотря на ночной час пришел опросить новый этап прямо на вахту. Ему котру же надо было решить, кого куда, такой был деловой. И с подлобным взглядом оценил он моё галифе, заправленное в сапоги, длиннополую шинель, лицо мое с прямодышащей готовностью тянуть службу. Задал пару вопросов о нормировании. Мне казалось, я ловко ответил, потом-то понял, что разоблачил меня невежен с двух слов. Я уже с утра на зону не вышел, значит, одержал победу. Прошло два дня, и назначил он меня не нормировщиком, нет, хватай выше, заведующим производством, то есть старше нарядчика и начальником всех бригадиров. Попал я из Хамутада в Ермо.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 При анализации отдельных фактов понижения выполнения плана являются первое: недостаточное количество стройматериалов, второе за неполным снабжением инструментом бригад третье, а недостаточной организации работ со стороны техперсонала, 4 а также не соблюдается техника безопасности. Ценность цен стиле была та, что во всем оказывалось виновато производственное начальство.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 то не оказалось достойного претендента на мою койку. И я на несколько месяцев остался там жить. Тогда я ценил только бытовые преимущества этой комнаты. Вместо вагонах обыкновенные кровати, тумбочка одна на двоих, а не на бригаду. Днем дверь запиралась, и можно было оставлять вещи. Наконец была полулегальной электрической плиткой, и не надо было ходить толпиться к большой общей плите во дворе.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 Скорее ведь похоже на него, чем не похоже. И что будет, если истина, сумма углов треугольника равна 180 градусов, заденет их особняки, чины заграничной командировки? Да ведь за чертеж треугольника будут отрубливать голову. Треугольные фронтоны с домов будут сшибать. И задут декрет измерять углы только в радианах. А в другой раз думаю, а из меня...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 Нет, не закрыто ему стать вполне хорошим человеком, но перестрадав, перестрадав.